Глава третья. Один любит тишь, другой — ковардак. Хорошо бывает и так, и так. «Все меняется», — думал Простодурсон. «Все течет». Он стоял на берегу реки и сжимал в руке камешек. Простодурсону страсть как хотелось бросить его в воду. Он обожал восхитительный звук бульк и не мог наслушаться им вдоволь но все же решил этот камешек пока попридержать. Из всей кучи, что Простодурсон собирал утром, остался один этот. Потом придется новые искать. «А вдруг пойдет дождь и загонит меня домой?» — думал Простодурсон. «Вот стою я тут на берегу, с камнем в руке. Но миг спустя все изменится», — философствовал он. «Жизнь никогда не будет прежней. Вдруг мне расхочется камешек булькать». Вдруг он покажется мне слишком красивым? Или я решу сохранить его на память о дне, когда мне не захотелось булькнуть камешек в речку? Нет, похоже, я все же булькну его сейчас. У меня этим всегда кончается. И все равно, что бы я ни делал, все изменится. Изменится, даже если я ничего делать не стану. Оно уже не так, как раньше». Я уже не думаю о том, что у меня руки чешутся булькнуть камешек, а рассуждаю, что будет потом. — Как странно, — думал Простодурсон. — Все не вечно. Сегодня крыша не течет, а завтра проснешься на полу лужа. К нему, путаясь в траве, бежал утенок. Он очень спешил. — Почему здесь так скучно? — сказал утенок. — Скучно? — Простодурсон прямо рот разинул от удивления. — Ну да. Здесь никогда ничего не происходит. Все время одно и то же. — Какой ты славный, — сказал Простадурсон. Нет, я не славный, — возмутился утенок. — Я бравый и удалой. Но что толку от моей удали в этой глупой сонной стране размером с шишку? — Ты не мог бы сходить к Сдобсону, проверить, жив ли он? — Что-то я его сегодня не видел. — А это важно? Утенок брался только за важные дела. Простые, вроде убрать со стола или помыть за собой плошку из-под пудинга, его не занимали. «Важно!» — ответил простодурсон. И утенок со всех ног кинулся к Сдобсену. Он мчался так быстро, что не заметил, как очутился посреди его домика. «Сдобсен!» — завопил он. «Да!» — раздался чуть слышный шепот. Ученок крутился на месте, озираясь по сторонам, пока не догадался, откуда идет звук. Ты под кроватью лежишь? Да. Ты жив? Да. Почему ты валяешься под кроватью? Уклоняюсь от этой книжки. Тебе тоже в ней скучно? В ней все на меня плюют. Правда? Я больше не могу говорить. Почему меня нет в этой книжке? Понял? Пока.